Глава третья. Юлия. По черному крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой в прозелень весь какой-то обомшелый будничный швейцар по кличке Сова. «Здравия желаю, господин Йонкер!» — сипит он, — астматическим махорочным голосом. Александров еще в кадетской форме, ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним, единственным гривенником. «Пожалуйте в лазаретную приемную», — говорит Сова. «Там приказано собраться всем отпускным». Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залом, Их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александрова с такой силой, и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными. Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях. Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил щук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогою. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего в имении его родителей археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись зеленой ярью. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий — говорил гордо о том, как ему Шурин Стася, великий охотник, подарил настоящую двустволку. Правда, шомпольную, но знаменитого завода гастин ранет Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, пять или шесть. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту, и даже ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купания, особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, щепучие были черные в зелень раки, а березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом. А сосновый лес, где рыжики и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги. А кроткие домашние животные и зверушки. Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальне, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное, однообразие жизни в казенном закрытом училище. И была в них чудесная и чистая прелесть вновь переживать летние впечатления, которые тогда протекали совсем незамечаемые, совсем неценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления и впервые крадется смутно в голову печальная мысль. Неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается?»